Портреты на горе Рашмор. Большинство американцев обе Дакоты кажутся штатами-близнецами. У них общее название. На языке индейцев Сиу Дакота означает друг, союзник. Очень похожие прямоугольные территории, почти одинаковые размеры площадей и численность населения. До прихода сюда белых дакоты представляли собой океан травяных прерий, где паслись бесчисленные стада бизонов, разгуливали белохвостые олени, медведи-гризли и койоты. Было полно дичи. Первыми белыми землепроходцами были в основном французы из Восточной Канады. Наладившие с Сиу торговлю шкурами и мехом. Потом в освоении края были различные периоды, когда бурное заселение сменялось перерывами. Немалый след в культуре Южной Дакоты оставила золотая лихорадка 70-х годов XIX века с ее традициями приграничного произвола и культом силы, пренебрежения к закону, А жители засушливой замиссурийской части штата, Дикий Запад, вообще весьма раскованы в быту. В обоих штатах развита добыча полезных ископаемых, но разных. В Южной Дакоте это в основном золото. Его в год добывают по 9-10 тонн, второе место после Невады. Спецификой хозяйства Южной Дакоты является развитие индустрии туризма. Туристов привлекают сюда красоты национального парка Бэдлендс и легендарный горняцкий поселок Дэдвуд. В 40 километрах от Арапид сити есть уникальный мемориал. В скалах горы Маунт Рашмор вырезаны гигантские По 18 метров высотой – скульптурные портреты американских президентов – Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Рузвельта. Мемориал создан в 1927-1941 годах. По проекту и под руководством известного скульптора Борглема, учившегося у Родена. Идея такого памятника пришла вначале в голову Дуана Робинсона, местного историка и литератора. Реализовать свой сенсационный проект он хотел для того, чтобы в местных краях появилась своя достопримечательность для туристов. А в 1924 году ему удалось заинтересовать своим проектом Гатсона Борглема, и они решили воздвинуть здесь колоссальные статуи президентов, то есть святилище демократии. Борглем намеревался сначала выбить в скале бюсты, но поскольку этот замысел никогда не осуществился, то решение начать сверху, с головы, оказалось очень удачным. Работа началась в 1926 году. В это время Борглему было 56 лет, и до конца жизни он ничем другим не занимался. Это был маленький, лысоватый человек, на редкость жизнелюбивый и деятельный, однако работать с ним было чрезвычайно трудно. Он всегда был в центре внимания прессы и пожинал плоды общественного внимания – больше, чем многие другие художники. Эскиз памятника он, конечно, сделал, а на сооружение его он набрал рабочих со всей округи. Они взрывали скалы динамитом, чтобы придать им форму огромных голов, и высекали лица с помощью зубила и молотка, стоя на шатких лесах и вися на головокружительной крутизне. У Борглема, всегда были дерзкие и необычные идеи. Когда его в 1915 году пригласили в Атланту для создания скульптурного портрета Роберта Ли, он сначала задумал еще более грандиозный проект. В скале длиной в полкилометра он собирался вырезать марширующую пехоту и кавалерию армии конфедератов, а верхом на конях Роберта Ли каменную стену Джексона и Джефферсона Дэвиса. Но комитет и Борглим никак не могли договориться между собой, и этот проект так и не был осуществлен. По поводу работ на горе Рашмор, у Борглима тоже возникали постоянные конфликты с управлением национальных парков. И дело все время прерывалось то из-за нехватки денег, то из-за плохой погоды. Но, несмотря на эти неурядицы, в 1930 году состоялось открытие головы Вашингтона. Борглем умер в возрасте 70 лет, так и не завершив своего грандиозного труда. Его сын, Линкольн Борглем, Продолжал некоторое время дело отца, пока финансирование вовсе не прекратилось. Монумент обошелся без малого в 1 миллион долларов. В 1947 году, неподалеку от мемориала, местный энтузиаст начал высекать в скале колоссальную, размером 192 на 170 метров, конную статую индейского вождя по прозвищу «Бешеная лошадь». В 1982 году он умер, но работу продолжают члены его семьи, а эскиз этой фигуры подготовил Корчак Цалковский. Великий вождь американских индейцев запечатлен обнаженным до пояса. Высота этой фигуры – 172 метра, а ширина – 195 метров. В 1939 году вожди племени Сиу обратились к скульптору с просьбой создать этот монумент и тем доказать, что и среди краснокожих есть великие герои. Корчак Циолковский до самой смерти работал над этим проектом и оставил подробный план его осуществления. «Блэк Хиллз» – священное для племени Сиу место. Причем правительство Соединенных Штатов подтвердило в 1868 году специальным договором что так оно и будет покуда текут реки и растет трава а на деревьях появляется листва но в 1874 году здесь было обнаружено золото и в black hills примчались золотоискатели а индейцы вынуждены были защищать свою священную землю Они одержали большую победу при Литл бигхорн Тогда кавалерия генерала Кастера была уничтожена до последнего человека. Но окончательные итоги этой войны были печальными для Сиу. Индейцы под предводительством сидящего буйвола, бешеные лошади и других вождей проиграли. И на их священной земле появились белые поселенцы. По иронии судьбы, памятник белой лошади находится буквально в нескольких километрах от города Кастера.